Глава 54. Настя. На меня налетает ураган и буквально сшибает с ног. Вихрь темно каштановых локонов и огромной силы. Словно в замедленной съемке я медленно заваливаюсь назад. Опа! Драгон ловит меня. Ставит на ноги. На моей шее повисает хрупкая девчушка, обладающая поистине медвежьей силой. «Полина Игоревна!» — прокашливается Борис. «Вы снова забываете о своих способностях!» «Ой!» — хихикает она. «Простите, пожалуйста, просто я так ждала гостей, что разнервничалась и...» Все в порядке!» — улыбаюсь. «Я Настя!» «Поля!» — девушка охотно пожимает мне руку. «А это Марья и Драгон?» «Да!» — отвечает ведьма. «Приятно наконец-то с тобой познакомиться. Мне о тебе многое рассказывали. Надеюсь, хорошее!» Ослепительно улыбается дочь медведей. Полина Игоревна, снова подает голос Борис. Наши гости только с поезда, так и будем держать их на пороге. Девушка тут же густо краснеет. Сама непосредственность. Она впускает нас в дом, драгон присвистывает. Вот это хоромы! хмейкает, рассматривая интерьер. Несмотря на то, что особняк обставлен очень богато, тут чувствуется уют. В воздухе витает приятный аромат выпечки. Желудок тут же издает жалобную трель. «Сейчас будет обед», — щебечет Полина. «Но сначала я покажу вам ваши комнаты. Кстати, Марья...» На щеках девушки разливается легкий румянец. «У тебя же есть брат?» «Да», — кивает ведьма. «Медведь, как и ты. Хочешь с ним познакомиться? Его гордей зовут». И «Я с радостью», — сразу расцветает Полина. Понастаивать, настаивать, чтобы я училась среди обычных детей. Мне шестнадцать, через год я заканчиваю школу. Планирую перевестись к вам в университет. Думаю, мой братец с радостью с тобой познакомится, Поля. Улыбается Марьяша. Нам показывают спальни. Тут как раз три гостевых. Драгона и Марью селят рядом по настоянию волка. Мне выделяют комнату с видом на горы. Просторную с двухспальной кроватью и высокими потолками. После небольшой двушки, где мы жили с бабушкой и затхлой тесной общаги, это место кажется раем. Так красиво. Выдыхаю. И вид потрясающий. Спасибо большое за помощь. Поля робко топчется на пороге, затем подбегает ко мне и крепко обнимает. «Мне папа рассказал о твоей ситуации. Знаешь?» — шепчет она. «Нет ничего страшнее такой истинности. Ложной. Я очень-очень тебе сочувствую». «Спасибо, Поля». Глажу девчушку по волосам. «Но есть еще кое-что. Хочу, чтобы ты знала. У тебя есть друзья. Даже если ты их не видишь, они рядом. Все оборотни встанут за вас, если потребуется. Так сказал мой папа». На сердце становится теплее. Поля отстраняется, заглядывает мне в глаза. «Надеюсь, вы пригласите нас на свою лунную свадьбу». Подмигивает мне и убегает. «И что это только что было? Лунная свадьба?» От одной мысли внутренности скручивает, метко обжигает кожу горячей болью, стискиваю зубы. Нет, Марья, ничего не выйдет. Иди к черту. Сижу, чувствуя, как изнутри поднимается жгучая злость. Слезы высыхают. Я быстро раскладываю вещи, попутно думаю, как сильно изменилось за столь короткое время. Еще месяц назад я бы просто расплакалась и уехала домой, но любовь меня изменила. А боль закалила. Спускаюсь вниз. Марияша и Драгон уже там. Полинка разливает чай. «Садись ко мне». Маря хлопает по дивану рядом с собой. «Тут вкуснетинку принесли. Поля сама пекла пирожки». «Ничего себе!» Восклицаю. «Мама очень любит мою выпечку. И папа тоже». Краснеет девушка. «Готовка меня успокаивает и радует гостей. У нас принято быть гостеприимными. Настя, ты же тут родилась?» «Да». Улыбаюсь. «За пару лет до тебя и до совершеннолетия тут жила». «А почему ты уехала?» «Ну...» «Беру ароматный пирожок». «Меня тут ничего не держало?» «Родителей я рано потеряла. Бабушка умерла, не было сил больше ходить по этим улицам, где мы с ней гуляли, посещать те же места. То есть ты сбежала», — ровно уточняет Полина. Лишь 16 она на редкость проницательна. Я ведь совсем недавно думала о том же, что сбежала». «Не выдержала боли потери. А я думаю, что Настя услышала зов», — невозмутимо заявляет Мария. «Богиня позвала туда, где живет ее истиной, потому что, несмотря на всю грязь, что творил Сафаров, настоящая истинность в крови, и ее ничто не может остановить». Лицо Драгона темнеет. «Думаю, нам пора ехать». В гостиную заходит Борис. «Ваши документы готовы», — сердце ёкает. «Скоро я узнаю, что случилось в моем прошлом». Хотя где-то в глубине души я уже смирилась с тем, что умерла. До больницы доезжаем быстро. Она все такая же, хотя что с ней будет, я пару месяцев как уехала. Добрый день, улыбается женщина у регистратуры. Вы от Ефима Михайловича? Да. Кивает Борис. Пройдемте. Она берет какие-то бумажки, сует в карман халата карточку и ведет нас в глубь светлого помещения, пахнущего мебелью и чистотой. Ну и немного антисептиками. «Вот наш архив». Она пикает ключом, у считывателя карт рядом с идеально белой дверью. Пропускает нас внутрь. «Документы на столе у стены. Когда закончите, позовите меня, я все уберу». «Спасибо». Блею, чувствуя, как горло подступает паника. «Оставлю вас». Борис тоже уходит. «Мы остаемся втроем в архиве, наедине с моим прошлым». Сглатываю. «Давай, мы рядом». «Марья ободряюще касается моего плеча. Это нужно сделать, Насть. Да. Выдыхаю, затем делаю пару шагов и оказываюсь у стола. Беру аккуратно папку, резко открываю. Пробегаю взглядом по первой же бумажке. О, нет.